Я отправился вооружение. Мастера звали Пётр. Пётр увидел карабин, Пётр онемел. Можно? попросил он как-то робко. Я протянул оружие. Пётр принялся вертеть, щёлкать, заглядывать в ствол, нюхать даже, облизываться. Ценнитель, кажется, попался. Эндфилд мушкетон? спросил он с благоговением. Харперс? Из чего сделан он-то? Я пожал плечами. Кто его знает, из чего сделан. Карабин, он и есть карабин. Оружие. Тут всё просто. Пули, картечь, дробь, порох, капсуль, бац. Пётр продолжал вертеть карабин, бормотать и восхищаться. Брант трубки расточены, но ну, это понятно, под современные капсули. Старых-то не найти. Ствол тоже, резов почти не видно. Дробью можно стрелять. Бьёшь пулями или шарами? Пулями, я похлопал по воротнику. Пётр прищёлкнул языком. Я сорвал пулю, протянул ему. 58-й. Пётр подкинул пулю на ладони. Мама, слона остановит. Зачем по слону стрелять? Он хороший ведь. Ну да, хороший. Пётр ещё раз понюхал. Пероксилин, зажмурился он, с какой-то примесью. Как руки-то ещё не оторвало? Ну да, это же Он ещё 200 лет переживёт. Может, и переживёт. Такого сейчас не найти. Он бережно положил карабин на верстак. Прекрасная машина, оружие богов. Поменяемся? Вот можешь всё, что хочешь здесь взять. Вон, смотри, Грендель, настоящий. Пётр сорвался со стены и сунул мне в руки тяжёлый чёрный автомат угрожающего вида. Смерть не пушка, с замедлителем, всё как полагается. Калибр увеличенный, отдачи почти нет, компактный. Пётр ещё долго рассказывал про этот Грендель. Хорошее оружие. Но я отказался. Вернул автомат на подставку. Попросил приклад на карабине сменить, если можно. Чтобы по весу совпадало, но прочность повышенная. И чтобы теиничок сохранился. Последнее желание. Тогда поликарбон, просиял Пётр. Это наш выбор. Хорошо. И пуль бы ещё. Сколько хочешь. Пётр оказался настоящим мастером. Я таких никогда не встречал. Даже в половину таких Он не пользовался пулелейкой. У него был станок, какой-то сверхточный. Через час у меня имелся прекрасный набор из пуль разного предназначения: мягкие пули, пули с осственным сердечником, пули с сердечником из этого самого обеднённого урана и картечь из этого самого урана. Даже зажигательные пули у меня теперь тоже имелись. Пули были раскрашены в каждый цвет по принадлежности, и запеены в особой плёночной кишки. Их можно было обматывать вокруг шеи и скусывать по мере надобности. Пётр подогнал пару по кистоли. Тоже безгилизовый, заряжающийся одноразовыми пластиковыми магазинами по 25 зарядов в каждом. Магазины были лёгкие и удобно крепились на патронташи, застёгиваемые вокруг пояса. Для ближнего боя пистолета лучше нет, пояснил Пётр. Пока ты свой аркебуз перезаряжаешь, из пистолета можно по сотне зарядов выпустить. Я промолчал. Человек должен полагаться на себя, а не на своё оружие. Человек сам оружие. Кажется, так. Топор. Ещё переделал топор. Взвесили его, отдельно топорище, отдельно рукоятку, и сделали всё заново. Из какого-то хитрого сплава, самозатачивающегося на лезвие, достаточно мягкого на обухе. Рукоятку из крепкой оранжевой пластмассы. Получился точно такой же топор, только лучше и острее. Даже два топора себе сделал одинаковых. И лопату. Лопату. У меня была обычная, железная, чуть погнутая уже, и с многочисленными заедами от камней и подземной арматуры. Пётр выточил мне лопату из своего любимого титана. Лопата получилась загляденье просто. Шлем ещё. Пожалуй, самой полезной вещью во всём этом был шлем. Действительно лёгкий. Мой по сравнению с ним тяжёлый. Если носить целый день, то ночу шея затекает и болит да и голова болит. Этот наоборот. Композитные материалы, выдерживает попадание и все такое. Ботинки перешили. Подошву какую-то новую сделали. Пружинную. Гораздо легче бегать. И износоустойчивость повышенная. Да, еще папу переделали. Вернее, не самого папу, как его переделаешь, а переделали ему в местилище. Вообще, я еще не доставал папу из клетки. Ни разу не доставал. Так папа там и рос распотаняясь себе помаленичку. Материал. Иногда, в сытые времена, я подумывал, может, стоит ему немножечко расширить жизненное пространство. Но руки не дошли, много других дел стало. А сейчас вот Пётр и сказал. Сказал, что можно облегчить мою ношу. Заменили клетку, позвали доктора, человека в белом халате. И доктор сделал папе усыпительный укол за ухо. Папа растягся по клетке лохматым студнем и спустил вздох. И оружейник Пётр, надев из предосторожности железные перчатки, взрезал клетку в двух местах и вывалил папу на широкий поднос. В таком виде я видел папу ещё котёнком, когда он был мал и мог уместиться в кулаке, только голова любопытная торчала. С тех пор папа значительно разбогател телом и прирос шерстью. Вне клетки он сохранил свои прямоугольные пропорции, лежал на спине, отвернув мускулистую лапу и отверзнув пасть. Камышовый, спросил доктор. Обычный, простой. У нас в Рыбинске все такие. Рыбу едят, вырастают от этого. Понятно, сказал доктор. Сейчас мы его благоходавом помажем. Доктор капнул на пузо папы густую зелёную каплю. И через минуту с кота стали сбегать неприятные по виду постояльцы. Одни похожие на чёрные зёрна овса, другие как жёлтые лесные ползучки. Третьи мелкие, но если взглянуть на них сквозь толстое стекло, Ты видишь маленьких рочков. Живность покинула папу в панике. Теперь долго не заведутся, сказал доктор. Может, пострижём? Я против стрижки ничего не имел. Доктор достал стригальную машинку, пощёлкал ею в воздухе и быстренько лишил папу значительной части растительности. Лысый папа выглядел несколько синевато, но в целом мне понравилось. После папы доктор вопросительно повернулся ко мне. Я пожал плечами. Я-то без заражения не отказался. Мне накапали на голову. Я ничего не почувствовал. Однако друзья с меня тоже посыпались. Правда, немного, гораздо меньше, чем с папы. Доктор дал мне специальный амулет-блохоловку, который должен был предотвратить меня впредь от вшей и прочей мелкой дряни. Пётр тем временем изготовил клетку. Я не заметил, как он это сделал, но результат мне понравился. Получилось неплохо. Пока папа не проснулся, Мы вернули его обратно. Теперь папу стало гораздо проще пропаласкивать в воде. Прутья клетки стали не такими жёсткими, как раньше, а по четырём сторонам Пётр приделал особые внутренние подушечки, пропитанные инсектицидом, для мягкости и предотвращения проникновения новых блох. Пётр предлагал ещё какой-то бронежилет, но я отказался. Хороший стрелок пробьёт любой жилет. Плохой и так не попадёт. А против твари никакой бронежилет не поможет, только помешает быстро не убежишь. Взял лишь пластиковый окольчугу, расстёгивающийся, почти невесомую, защищавшую тело от мелких рваных ран, от попадания заразы и мелких паразитов. Проливы и слюзы вспомнил. Не вспомнил даже. Из кармана они просыпались, запрыгали по полу. Пётр достал магнит, и слёзы тут же прыгнули к нему на высоту метра. Он собрал их по одной, расплющил и просверлил дырки. После чего нанизал слёзы на цепочку, вернул мне. Сказал, что кудача. Я и так знал, что это кудача. И излучение какое-то отгоняет. К вечеру экипировка была закончена, мы сели и выпили какого-то травяного чая, в котором, как я и определил, была мята и ромашка. Петр рассказал несколько забавных историй, случившихся с ним и с другими во время попыток пробраться на запад. Доктор рассказал о смешных происшествиях из своего опыта, как он однажды должен был отрезать одному покалеченному руку, а отрезал ногу. Я тоже поведал весёлое. Как мой хотел сварить суп из смородиновых улиток, а ему попались улитки пескаструйные. Хорошо время провели. Я вышел из оружейной с необычным чувством, какой-то повышенной уверенностью, готовностью к бою, всемогуществом почти что. Направлялся в комнату, шагал прямо, не втянув плечи и не наклонив голову, как робкая водяная крыса, а по центру коридора, расправив плечи и неожиданно для себя высоко держа голову. Мне казалось, что даже рост у во мне прибавилось. Я смотрел вокруг с какой-то небывалой высоты. Точно распрямились спины, сплющенные позвоночники. Гордыня, вдруг вспомнил я. Один из самых опасных грехов, так учил Гамир. Наверное, самый опасный, наверняка смертный. Когда человек впадает в гордыню, он забывается. Не смотрит за собой, за запахом, оставляет следы. И всё. Я вдруг испугался, что здесь Спокойствие и бронированных комнат. Забыл самое, самое главное. Заповедь, без которой не оставался жив ни один из трибитер. Либо ты должен красться, но не вышагивать гордо. Главную заповедь